Глава 33. Муки выбора. Скрип двери и тихие шаги вырывают меня из тревожного сна. Машинально закрываю спящую Соню рукой и испуганно смотрю на Валерия, который подходит к кровати и молча ставит на тумбочку вазу. Маленькую, розовую, с аистом. Прибывая в сонном недоумении, медленно моргаю. «Доброе утро», — шепчет Валерий. Сон никак не хочет меня отпускать из липкой паутины. Почему вазочка целая, если я ее разбила на мелкие осколки? Склеил? перевожу взгляд на вазочку, и трещин со следами клея не вижу. Вновь смотрю на Валерия и сипло спрашиваю. Что это? Очень глупый вопрос, но на большее я сейчас не способна. Ваза. Я знаю, но... Пришлось найти другую. Устала вздыхает. Она же тебе понравилась? Да, понравилась. Очень неловкий разговор, и я сейчас чувствую детское удивление. Я уже успела оплакать милую Вазочку, попрощаться с ней и испытать сильную горечь от потери. А сейчас вижу ее целой и невредимой. Волшебство. Не иначе. Я пойду приму душ. Валерия разворачивается и шагает к двери. Почему? Задаю я тихие вопросы, приподнимаюсь на локте, потому что мне надо привести себя в порядок перед завтраком и целым рабочим днем. В легком изумлении оглядывается. Я про вазу. У тебя вчера был такой вид, будто ты не вазу разбила, а не знаю, близкого человека убила. Валерий зевает и прикрывает рот кулаком. И это же я вазу решил купить. «Вика, мне сейчас тяжело думать и говорить. Я принес тебе новую такую же вазу, и все на этом». Выходит, и я аккуратно сажусь, чтобы не разбудить Соню. Я не знаю, как мне отнестись к произошедшему. Ничего подобного раньше не случалось, и не стал бы Валерий в ночи искать вазочку, чтобы меня порадовать и успокоить. Я в первый раз, что ли, ныряю в истерику? Объяснение я нахожу лишь одно. Моего мужа похитили инопланетяне, и кто-то из них занял его место. И сейчас зеленому человечку в шкуре Валерия надо влиться в социум, семью и не привлекать к себе внимания. Но он-то не в курсе, что его жертва — чёрствый сухарь, который не способен на проявление нежности ко мне. Или способен. Меня накрывает волна запоздавшего смущения. Взгляд на вазочку и сердце подпрыгивает. Он целую ночь потратил на то, чтобы найти глупую безделушку, в ценности которой он очень усомнился. Хочу глупо хихикнуть, схватить вазочку и спрятаться под одеяло. Но меня приводит в чувство Соня. Она тянет ручки и ножки, недовольно причмокивает и своим тихим покряхтыванием дает понять, что вот-вот расплачется. Чего это ты, мать, на вазочку так смотришь, когда дочу надо покормить, расцеловать, потискать и подгузни поменять? Сначала я, а потом уже все остальное. Ты же моя булочка сладенькая! Целую ее в щечки и трусь носом ее подбородок. Когда Соня переодета, накормленная и наслаждается погремушкой, а я своей замечательной вазочкой, в спальню заглядывает Мария. Проснулись? Мне надо в душ, отставляю вазочку и улыбаюсь. Подменишь меня? Мария с подозрением смотрит на меня. «Так, вам сон хороший приснился?» «Почему ты спрашиваешь?» «Глаза горят». Она медленно подплывает ко мне. «Вернулись вы вчера с мамой?» Замечает вазочку на тумбе и опять на меня смотрит. «Это та самая?» «Нет, другая. Я почему-то отступаю от Марии». «Откуда?» «Валерий принес. Несколько секунд обескураженного молчания я чувствую, как у меня щеки краснеют. «И правда красивая», — Мария переводит взгляд на вазочку. «Ведь где-то нашел? «Ну, он не сказал, где», — прячу от волнения руки за спину. «А это разве важно?» — внимательно всматривается в глаза. «Любопытно же», — едва слышно оправдываюсь я. «В этом случае...» Мария подхватывает огукующую Соню. Женское любопытство можно оставить без ответа. Пойдем, моя милая, маме надо с собой заняться». Так, принять душ, почистить зубы и на долгие минуты застрять у шкафа в нерешительности. А что надеть? Задумчиво перебираю плечики и понимаю, что еще вчера у меня не было такой проблемы, как выбрать из всего разнообразия тряпок что-нибудь интересное. И интересное для кого. «Так» отступая от шкафа, испуганная своим озарением. Я не для себя тут придирчиво разглядываю блузки, платья и юбки, а для Валерия. Я хочу обратить его внимание на себя. «Ну уж нет», — сердито шепчу я и выхватываю в случайном выборе одежду. «У нас тут не свиданка». Через пять минут у зеркала я недовольно цикаю. Колени открыты, рукава у блузки прозрачные, а на лоб не спадает игривый локон. Нет. Еще пять минут и стою я перед зеркалом в платье, которое должно быть скромным и неприметным, однако оно талию подчеркивает грудь и голые икры. Да что ж такое? Третий заход. И я понимаю, что вот гардероб-то у меня совсем не монашеский. Он, конечно, мимикрирует под строгую элегантность, но всячески показывает, что у меня и талия есть и грудь, и плавная линия бедра. Короче, женщина я, а не бесполое существо. Вот блин. Вот выйду я в этом бежевом платье с провокационным декольте и решит мой муж, что я его хочу соблазнить в благодарность за вазу. Почему я раньше не замечала, что у меня вся одежда с намеком? Или я себя сейчас накручиваю? Минуту в нерешительности топчусь у двери и выхожу. У меня нет в шкафу скафандра, чтобы в нем спрятаться. А если не приду на завтрак, то точно привлеку ненужное внимание.